Глава 32. «Помогите, пожалуйста!» В расстегнутом, будто порванном, окровавленном комбинезоне, согнувшись и прижимая руку к животу, выглядела Фина очень убедительно. Не зная, что девушка притворяется, сам поверил бы. «Стоять! Не с места! Кто такая?» — гаркнул один из охранявших лифты гвардейцев, скидывая оружие. «Помогите, пожалуйста! Я ранена! Больно! Очень больно!» Кажется, будь на «Авроре» кинематограф, Фина бы сделала в нем блистательную карьеру. Девушка споткнулась и едва не упала, в последний момент восстановив равновесие. Второй гвардеец, стоящий рядом с бдительным часовым, положил руку тому на оружие, заставляя опустить ствол. «Тихо», — проговорил он, — «в кого ты стрелять собрался? Ты видишь, человеку помощь нужна. Девушка, что с вами?» Остальные трое гвардейцев на посту тоже опустили оружие. Кажется, Фине удалось развести на сочувствие даже робота, бронированным истуканом замершего у лифта с огромным стационарным плазмоганом в манипуляторах. «Я... я...» — девушка упала на колено. Сердобольный гвардеец не выдержал и бросился к Фине на ходу, срывая с пояса под сумок аптечки. «Пора!» — скомандовал я и ринулся вперед. Я оказался в коридоре ровно в тот момент, когда дрон Алекса пикировал на гвардейцев, выпустив пару парализующих зарядов из своих манипуляторов. Те еще опускались на пол, а я, ускорившись рывком, уже был рядом с их пока еще пребывающими в сознании товарищами. Отработанная схема не дала сбоя и на этот раз. Грави-волна разметала бойцов по коридору, робот начал поворот в мою сторону и, покачнувшись, замер, выдав фонтан искр. Откуда-то из-за его спины повалил дым, и на этот раз мне не пришлось даже вмешиваться, робота отработал Алекс. Фина к этому моменту уже разобралась со своим бойцом, после захвата с броском сердобольный гвардеец решил, что ему срочно нужно полежать на спине, глядя в потолок и не реагируя на окружение. «Вперед! Быстрее!» — гаркнул я, собирая оружие оглушенных гвардейцев. Не то, чтобы мне так были нужны их пушки, я просто считал, что оставлять за спиной вооруженного противника несколько глупо. Алекс уже колдовал с лифтом, а Корал и Фина контролировали коридор позади. Хм, а ведь неплохая у нас команда складывается. Сработанная. Что с лифтом, Алекс? Позади из тоннелей послышались звуки стрельбы. Кажется, гвардейцы решились таки применить оружие. А еще в любой момент к ним может подойти подкрепление — «Мне очень хотелось бы убраться отсюда до этого момента». «Едет. Близко уже», — парень кивнул. «Собраться! Лифт на подходе!» Я стоял посреди коридора и смотрел, как меняются цифры на табло. Восьмой уровень. Шестой. Четвертый. Минус первый. Лифт издал мелодичный звон, двери пошли в стороны. «Черт, что-то тут не так. Что-то...» Увидев в лифте темную фигуру, я вскинул излучатель, но выстрелить не успел. Гравитационная волна необычайной силы ударила меня в грудь. Излучатель вырвало из рук, цывье садануло по лицу, в кровь разбивая губы и нос. И я почувствовал, что лечу куда-то назад. «Удар, что-то мягкое, женский крик. Твою мечту, да что происходит?» Окончив движение в ближайшей стене, я застонал и поднял голову. «Ух ты ж мать твою! А ты еще кто такой?» На пороге лифта стояла двухметровая фигура в красной с черным броне, поверх которой был наброшен черный плащ с красным подбоем. И такой брони я здесь еще не встречал. Гибкая, подвижная, охватывающая все тело, как вторая кожа, бугрящаяся синтетическими мышцами, на груди все тот же герб техносов, только посредине вместо шестеренки стилизованные весы. Что это за хрен вообще? Вновь прибывший замер, будто красуясь и давая рассмотреть себя во всех подробностях. Мужчина, с виду лет сорок, но выбритые виски блестят сединой. Орлиный нос, глаза мечут молнии. Взгляд при этом спокойный, как ни странно, даже скучный, будто мужик делает сложную, тяжелую, но привычную и рутинную работу. Тот, что называет себя Дэймоном Старком, ты обвиняешься в измене Дому Старков в убийстве владеющих Алисии и Харигейна Игнис, в причастности к перевороту в Технополисе и пособничестве государственным преступникам. Та, что называет себя Корол Игнис, ты обвиняешься в перевороте в доме Игнис, попытке убийства Алисии Игнис и узурпации пламенного трона. Тот, что называет себя Алекс Технос, ты обвиняешься в измене дому Технос, причастности к перевороту и пособничестве государственным преступникам. Вы все приговорены к высшей мере наказания, к смерти. Приговор вступает в силу прямо сейчас и будет приведен в исполнение немедленно», — прогремел мужик. «Твою-то мать! Эти ублюдки выслали за нами охотника. До этого момента у меня не было времени вникать в местную систему исполнения наказаний». Но на упоминания об охотниках я периодически натыкался. Эдакие блестители закона, к услугам которых прибегали, когда кто-то из владеющих решал, что он слишком крут для этого мира и начинал мочить себе подобных направо и налево. Хотя имелись у меня подозрения, что на самом деле охотники — это очередной инструмент власти в руках у техносов, и отправлялись они за очередной жертвой исключительно, если это отвечало интересам правящей верхушки. Как бы то ни было, судя по придыханию, с которым упоминали этих ребят, они были достаточно крутыми парнями. И вот сейчас Роберт Технос послал одного из них за нами. Замечательно. Просто прекрасно. Выдержав театральную паузу, мужик шагнул вперед и, выпростав руку из-под плаща, сжал в ней клинок духа. Миг, и тот вспыхнул сразу двумя широкими, почти квадратными лезвиями с каждой стороны рукояти. Получилось ЭДК глефа что ли? Вспомнив свои первые минуты в этом мире, я не удержался и хохотнул. Что ж, генерала Гривуса мне не подвезли, зато Дарт, мол, местного разлива, вот он во всей красе. Твою-то мать! Потянувшись к источнику, я зачерпнул из него силы и легким прыжком вскочил на ноги. Как раз вовремя, чтобы чисто рефлекторно подставить излучатель под клинок охотника. Тот прошел сквозь металл, как сквозь масло, но все же задержал удар на какие-то доли секунды, которых мне оказалось достаточно, чтобы отпрыгнуть в сторону. Я швырнул две половинки ставшего бесполезным импульсника в лицо охотнику и выхватил из кипера собственное оружие. Охотник неуловимым движением отбил обе половины, одна из которых при ударе взорвалась, судя по всему. Клинок попал по энергоячейке. Взрыв грохнул совсем рядом с охотником, и тот зашипел, отстраняясь. При этом я не без удовольствия успел заметить вздувшиеся на его лице волдыри. Плазма таки опалила гребаного карателя. Радуясь, пусть незначительному, но успеху, я активировал клинок и ринулся в атаку. Охотник оказался чертовски быстр и великолепно владел своим оружием. Только сейчас я заметил, что его меч светился не серо-стальным, как можно было ожидать от техноса, а переливается всеми оттенками, от голубого до ярко-алого. Правда, думать о том, что это значит, времени у меня не было. Легко отбив мою атакующую связку, охотник сам перешел в атаку. Клинки его оружия мелькали в воздухе, подобно взбесившейся мельнице, и отражать удары с каждой секундой становилось все тяжелее. Твоюш мечту, вот это уровень!» «Да я так долго не продержусь!» В воздухе свистнул огненный хлыст, и охотнику пришлось отвлечься, чтобы не лишиться головы. В бой вступила Коралл. Охотник вернулся и взмахнул своим оружием, отбивая удар. Я же, воспользовавшись моментом, всадил в него мощный электроразряд, но тот, казалось, даже не почувствовал этого. Вокруг охотника вспыхнула серебристая сфера, А клинок на миг полыхнул серо-стальным. Этот урод просто впитал энергию разряда. «Э, чё за фигня? Я думал, чит-коды только мне здесь можно использовать». Дальше пошло ещё занимательнее. Следующий удар хлыстом охотник принял на левую руку, намотав на нее огненную плеть, и резко дернул, да так, что коралл, вскрикнув, выпустила хлыст, едва не распластавшись на полу. Оружие охотника пошло вниз, намереваясь располовинить девушку, и я ринулся вперед. Рывок, грави-волна, грави-удар. Подобная связка размазала бы по дальней стене кого угодно, но не охотника. Он резко развернул корпус, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи, и я, получив удар такой силы, что едва не потерял сознание, улетел в кучу начинающих вяло копошиться гвардейцев. «Хрен поймешь, но здорово!» «Этот парень попросту поглощает мои атаки». «Алекс!» — выкрикнул я, видя, что парень, вырубленный грави-волной, еще при появлении охотника, покачиваясь, поднимается. В руке юного техноса вспыхнул серо-стальной клинок, и он неверным шагом двинулся вперед. «Да куда ж ты, твою ж дивизию! Да он же тебя сейчас на лоскуты порвет!» «Осторожнее!» — гаркнул я, отчаянно пытаясь подняться, но было поздно. Юный технос рванул вперед, норовя отвлечь внимание охотника от корол, что, отталкиваясь от пола локтями и подошвами ботинок, пыталась отползти назад, не сводя глаз с неотвратимо приближающейся смерти. Охотник едва повернул голову к новой угрозе, выбросил руку в направлении гимназиста, и Алекс замер на месте, будто на стену напоролся. «Мальчишка!» — прогрохотал охотник. «Куда ты лезешь?» Он сжал кулак, приподнимая руку, и Алекс оторвался от земли, зависнув в воздухе. Корал попыталась что-то сделать, но охотник поставил ногу ей на грудь, прижимая к земле, и девушка взвизгнула. И в этот момент пришла в себя сбитая мною с ног Фина. Длинная очередь из плазмогана заставила охотника покачнуться, но, к сожалению, не нанесла ему никакого вреда. Сияние серебристой сферы вокруг него стало ярче, и плазма просто расплескивалась по ней, вместо того, чтобы превратить гребаного монстра в обугленный труп. Снизу, оттуда, где лежала коралл, в лицо охотнику ударили две струи пламени. Сфера замерцала еще ярче, и тут я, кажется, понял, что нужно делать. Сумев наконец подняться и даже не упасть при этом, я отряхнул головой, отгоняя слабость, и огляделся. Ага! Вот оно! У входа в лифт все так же стоял боевой робот с сожженной электроникой, а еще с огромным стационарным плазмоганом в манипуляторах и полным рюкзаком боекомплекта к нему. Активировав магнетизм, я схватил робота и изо всех сил швырнул его в охотника. Результат оказался предсказуемым. Магия магией, а физику не обманешь. Отвлекшийся на отражение атак Фины и корал, охотник не успел отмахнуться от летящего в него робота, и палача, уже начинавшего казаться непобедимым, попросту снесло, когда огромная туша врезалась на него на внушительной скорости. Охотник в обнимку с роботом улетел куда-то вглубь тоннеля, я же подхватил плазмоган одного из поверженных гвардейцев, вжал приклад в плечо и заорал не своим голосом. «В лифт! Все в лифт!» «Быстро!» — кажется, Фина поняла, что я задумал. Метнувшись вперед, она схватила одной рукой, пытающейся подняться коралл, другой — во ртом воздух Алекса, и буквально забросила их в кабину. Я же, зажав спусковую клавишу излучателя, следил, как полоска накопления заряда ползет к верхней отметке. «Дэймон, быстрее!» Охотник начал ворочаться, пытаясь выбраться из-под придавившей его туши, и я криво усмехнулся. Сейчас. Попробуй поглотить это, урод. Импульсник взвыл, и меня даже качнуло отдачей, когда шар плазмы вырвался из магнитных ловушек ствола. Отбрасывая излучатель, я одним прыжком оказался в лифте и наугад ударил по кнопкам, одновременно активируя гравитационный щит. Сознание ускорилось, и за происходящим я сейчас наблюдал, будто кто-то наложил на него эффект слоумо. Плазменный шар медленно подплыл к роботу, из-под которого все никак не мог выбраться охотник, жадно облизнул рюкзак, набитый энергоячейками. «Осторожно, двери закрываются», — проворковала электронная барышня, створки лифта медленно поехали навстречу друг другу. А потом грохнул взрыв. Лифт тряхнуло, и мы посыпались на пол. Створки выгнуло внутрь, Огненный ад, промчавшись по тоннелю, ворвался в узкое помещение лифта, чтобы бессильно разбиться о мой гравищит. Энергия удара была такой силы, что мой источник просел едва ли не на треть, но выдержал. Ударная волна жадно облизала стены тоннеля, ураган огня, уничтоживший все на своем пути, взметнулся в последний раз, и пламя опало. На каждого охотника найдется свой охреневший медведь. «Понял, урод!» — выдохнул я, обессиленно усаживаясь прямо на пол. «Мать твою, ну и денек! А ведь мы еще даже из Андертауна не выбрались!»